Глава 35. Удивительно, но Маша проснулась раньше Михаила. Она не привыкла спать так близко к мужчине. Толик никогда не прижимал её к себе во время сна, но выбираться из объятий ей не хотелось. Михаил по-хозяйски накрыл её тело своим, и ей это нравилось. Она ни капли не жалела, что поддалась порыву. Да никакой это и не порыв. Желание, которому она больше не могла противиться. И Миша, так же, как и она. Уже рассвело, и Маша рассматривала спящего мужчину, впервые с нежностью. Он только казался неуклюжим и забавным. Исходящую от него силу Маша чувствовала и раньше, и от гипнотизирующего взгляда темных глаз по коже бежали мурашки. Но сегодня ночью она в полной мере ощутила, каким по-настоящему ласковым и заботливым может быть сильный мужчина. «Чего не спишь?» Вопрос прозвучал неожиданно, и Маша вздрогнула. Она так задумалась, что не заметила, как Михаил проснулся. Или он и не спал, а наблюдал за ней из-под полуопущенных ресниц? «Не знаю», — улыбнулась она. «А ты?» «Мне вставать пора». Стрелки на часах подбирались к пяти утра. «Ты просыпаешься без будильника?» «Давно. Я соберу тебе завтрак». На его кухне Маша ещё не хозяйничала, да и продукты все у неё. Но ведь несложно за ними сбегать. "Женщина, ты всё время пытаешься меня накормить", шутливо проворчал Михаил. Его глаза смеялись. "Я настолько худ и слаб?" "Нет, что ты?" Она не смело провела пальцем по плечу, очерчивая жёсткую мышцу. «Просто я больше ничего не умею, а мне тоже хочется позаботиться о тебе». «Морозь, ты серьёзно?» – удивился он. «Вполне. Я обычная домохозяйка, даже слегка ленивая, потому что вставать в пять утра – не моё любимое занятие. Ещё я умею мыть полы, но ты не...» Михаил прервал её, накрыв рот поцелуем. Он навис сверху, не придавливая живот, Но Маша чувствовала себя пойманной и обездвиженной. «Маруся, я не об этом», — сказал он, переведя дыхание. «Мне не нужна домработница. Мне не нужна помощница на хозяйстве. Мне нужна ты. И совершенно не важно, что ты умеешь делать». «Правда?» Она чуть не задохнулась от нежности, звучавшей в голосе Михаила. «Но я не могу совсем ничего не делать. Тебе же нравится, как я готовлю?» Он фыркнул и лёг на бок, одной рукой подперев голову. «Нравится», — признался он. «Мне в тебе всё нравится. К хорошему быстро привыкаешь, Маруся». «Ты говоришь так, как будто...» — нахмурилась она, но не договорила. «Как будто они собираются расстаться». «У меня нет уверенности, что ты не исчезнешь». Михаил завладел ее рукой и поцеловал пальцы. «Да ты сама в этом не уверена, правда?» Маша хотела обидеться, но передумала. «Наверное, он так считает, потому что она еще не разведена с мужем. К чему очередной раз доказывать, что к Толику она не вернется?» Рано или поздно Михаил убедится, что она не исчезнет. Так просто он от неё не отделается. «Что ты хочешь на завтрак?» — спросила она. «Тебя». Его рука забралась под одеяло, скользнула по плечу и ниже, огладила живот. Маша сладко потянулась и прикрыла глаза. «А к Машке не опоздаешь?» — поинтересовалась она. «Какой ещё машки Михаил не сразу сообразил, что речь идёт о козе. «А, к этой?» «Маруся, ты ревнуешь, что ли?» «К Машке?» «Да, у нее морда наглая». «У козы?» Михаил захохотал, потом вдруг нахмурился и снова навис над Машей. «Я сделал тебе больно. Ты себя плохо чувствуешь?» «Мне непонятен ход твоих мыслей», призналась Маша, обнимая его за шею. «Какая связь между козой и моим самочувствием?» «Мне показалось...» «Ты против? Почему? Меняешь тему». Он не притворялся, действительно беспокоился. Такой большой и сильный, и такой нежный и внимательный. «Тебе кажется, Миша, и я прекрасно себя чувствую. Единственное, за что я переживаю, так это, что ты потратишь на меня время, а потом уйдешь работать без завтрака». Михаил шумно вздохнул и поцеловал ее в ямочку над ключицей, а потом ниже и еще ниже и еще. Он сумел настоять на своем без спора. После близости Маша разморила от ласк и приятных ощущений. Она не смогла сразу встать, а потом и вовсе уснула, позабыв о завтраке. «Папа! Пап, ты здесь?» Смутно знакомый голос прозвучал совсем рядом. Маша села и потрясла головой, прогоняя остатки сна. «Ой, прошу прощения!» Ксения, дочь Михаила, выскочила из спальни быстрее, чем Маша успела произнести хоть слово. Часы показывали, что еще немного, и наступит полдень. Ничего себе! Маша заметалась по спальне в поисках своих вещей. Всё на свете проспала, Соня бессовестная!» Но почему Михаил не предупредил, что ждёт дочь? Она слышала, как в доме беседуют двое, мужчина и женщина. Она вышла из спальни, и голоса стали слышны чётче. Ксения разговаривала с кем-то на кухне. Может, с мужем? Во всяком случае, это не Миша. Где же он? — Ну, чего ты кипятишься? — увещевал мужчина. «Ты же сама говорила, что мечтаешь о том, чтобы у отца кто-то появился. А теперь ревнуешь?» «Это не ревность», — огрызнулась Ксения. «Это разочарование. Когда отец один жил, у него в доме чище было, а теперь бардак. А холодильник? Там раньше хоть сосиски водились, а теперь вообще пусто. Еще и спит до полудня. А папа где? И машины нет». «А я говорил, надо предупреждать, когда в гости собираешься». Маша прокралась мимо кухни и выскочила на крыльцо. Хорошо, что у Михаила другая планировка дома. Встречи с его дочерью после услышанного она не пережила бы. Лорд весело махал хвостом, крутясь возле её ног. «Где хозяин, а?» – спросила Маша шепотом, как будто её кто-то мог услышать. К сожалению, лорд, если и знал, то ответить не мог. Может, Миша и оставил где-то записку, но в спешке она ее не заметила, а телефон остался дома. Вернувшись к себе, Маша вспомнила, что нет воды. За ночь она так и не появилась, к тому же пропало электричество. И вот это действительно катастрофа, потому что в жаркий летний день остаться без холодильника – это кошмар. Продукты ещё не начали портиться, но это вопрос времени. И где Миша, когда он так нужен? Заплакать Маша не успела. Зазвонил телефон. «Привет, Машенька!» Мама, кажется, лучилась от счастья. Так бодро и весело она давно с ней не разговаривала. «Как дела? Как ты там?» «Привет, мам!» Вот уж кому она точно не будет плакаться, так это маме. «Спасибо, всё замечательно, как ты, как папа». «Замечательно?» – удивилась мама. «Ты уверена?» «Вполне. А тебя это не устраивает?» «Ну что ты, я рада, что у тебя всё хорошо. Возвращаться не надумала?» «Да, мама в своём репертуаре». Маша терпеливо выслушала очередную порцию её стенаний Произнесла своё твёрдое «нет» и прервала разговор, сославшись на второй входящий звонок. «Миша!» «Морося, солнышко, ты в порядке?» «Мне Ксюша позвонила, сказала, что они приехали. Она никогда не предупреждает. «Морося, ты где?» «Я в порядке, Миш!» Маша с трудом подавила всхлип. «Ты сам где?» «Да отъехал ненадолго. Неудачно, извини. Скоро буду дома». «Я у себя. Не спеши, пожалуйста. Ты же за рулём». Немного успокоившись, Маша села завтракать. Пришлось обойтись бутербродами и холодным молоком. Даже чаю она не смогла согреть. Самое время собрать чемодан и вернуться в город, как мечтает мама. А вот нет. Она же не одна. У неё есть Миша. Стоя на террасе, Маша наблюдала, как машина затормозила у её участка. Михаил вышел, открыл калитку. «Папа!» – закричала Ксения с крыльца. «Папочка!» – и побежала ему навстречу. Михаил растерянно обернулся к дочери, а Маша быстро скрылась в доме, чтобы не заставлять его выбирать.